Мадам Шуша уселась в стоявшие возле двери в лабораторию небольшое кресло с круглой спинкой и словно обрубленными початками ручек. Откинулась назад, легким движением заложила ногу на ногу и стала смотреть прямо перед собой. Причем взгляд ее глаз и глаз Пшебыслова от сознания, что за ней наблюдают, нервно скользнул в сторону, и они стали чуть косить. На мадам Шоша был белый свитер и синяя юбка. В руках она держала книгу, взятую, как видно, из библиотеки. Она сидела, слегка постукивая, каблучком. Не прошло и полутора минут, как она изменила позу. Посмотрела вокруг, поднялась и с таким видом, словно не знала, как ей быть и у кого справиться, заговорила. Она обратилась с каким-то вопросом именно к Иоахиму, хотя он, казалось, был погружен в иллюстрированный журнал, Аганс Кастурб сидел без дела. Ее губы слагали слова, голос звучал из белого горла. Он не был низким, а чуть рисковатым, с приятной хрипотой. Аганс касторб знал этот голос. Знал давно, однажды он слышал его совсем рядом, а именно в тот день, когда тот же голос ответил ему с удовольствием. «Только после урока непременно верни». Тогда слова прозвучали более непринужденно и решительно. Теперь, хотя это был все тот же голос, слова казались растянутыми и ломкими, точно говорившая в сущности не имела права на них, и это были чужие слова. Ганс Кастрп уже несколько раз замечал за ней такую манеру говорить, и делала это она с выражением особого превосходства и вместе с тем радостного смирения. Опустив одну руку в карман своей шерстяной кофточки, другую, поднеся к затылку, мадам Шуша спросила. — Простите, а на какое время вам назначено? Иоахим покатился на кузена, не вставая, щелкнул каблуками и ответил. — На половину четвертого. — Она продолжала. — А мне на три сорок пять. — В чем же дело? — Уже четыре. — Сейчас кто-то вошел туда, не правда ли? — Двое, — отозвался Иоахим. Их очередь была перед нами. Видимо, произошла какая-то заминка. И вот все передвинулись на полчаса. — Как неприятно, — сказала она и нервно потрогала косы. — Весьма, — согласился Ивахим, — и мы ждем уже почти полчаса. Так беседовали они, и Ганс вслушал слушал точно во сне. Ивахим разговаривает с мадам Шуша, А это почти то же, как если бы он сам с ней разговаривал хотя вместе с тем и совсем другое. Это весьма оскорбило Ганса Кастропа. Ответ кузена при данных обстоятельствах показался ему дерзким и, во всяком случае, чересчур холодным. Но, в конце концов, иохим мог себе позволить такой ответ. Он вообще мог с ней говорить и, пожалуй, хотел даже подразнить кузена этим вызывающим весьма, примерно так же, как сам он, Ганс касторп Не что разыгрывал перед Иоахимом и Сатамбрине, когда на вопрос, долго ли он намерен пробыть здесь, самоуверенно ответил «три недели». Обратилась Клавдия все же к Иоахиму, хотя он и закрылся журналом. Обратилась, вероятно, потому, что Иоахим прожил здесь дольше и был ей более знаком. Сказывалась, вероятно, и другая причина. Эти двое могли общаться в самых общепринятых формах, вплоть до словесной. между ними не было того неистового, глубокого, грозного и таинственного, что возникло между Нию и Гансом Кастерпом. А если бы вместо нее здесь дожидалась некая кореглазая особа с рубиновым колечком и апельсинными духами, обеседу пришлось бы вести ему, Гансу Кастерпу, и тогда он тоже сказал бы весьма, независимо и просто, каким было и его отношение к ней. «Да, весьма неприятно, уважаемый Фрейлин», — сказал бы он тогда, может быть, даже решительно вынул из бокового кармана носовой платок и высморхался. «Придется и вам потерпеть, мы не в лучшем положении». И тогда Иоахим поделился бы его развязанности, оно, вероятно, не испытывал бы особого желания оказаться на его месте. Нет, в данном случае не завидовал Иоахиму и Ганс -Кастурб. Хотя не он, а двоюродный брат, разговаривал с Клавдией Шоша. Он не мог не признать, что она поступила правильно, обратившись к Иоахиму. Значит, она считается создавшимся положением, осознает его и показывает это. Сердце его забилось. В независимом тоне, с каким добряк Иоахим разговаривал с мадам Шоша, Гансу Кастерку Почудилась даже затаенная враждебность и мысль о причинах этой враждебности и невольно заставила его улыбнуться. Клавдия сделала попытку пройтись по комнате, однако места не хватило, поэтому она тоже взяла со стола какой-то журнал и вернулась с ним к своему креслу с ручками-обрубками. А Ганс Каторп сидела, сидел созерцал ее, причем подражая деду, уперся подбородком воротничок и в самом деле стал похож на него до смешного. Так как мадам Шуша снова заложила ногу на ногу, под синей суконной юбкой четко обрисовалась ее колено и вся стройная линия ноги. Клавдия была не выше среднего роста, и Ганс Кастроп считал, что такой рост для женщины самый естественный и привлекательный. Однако довольно длинная нога и в бедрах не широка. Теперь она сидела, не откинувшись на спинку кресла, а наклонившись вперед и опершись... Скрещенными руками, а коляно перекинутой ноги, спина ее сутулилась, плечи опустились, сзади резко выступили шейные позвонки, под плотно обтягивающим ее свитером обозначился даже позвоночный столб, грудь не столь высокая и пышная, как у Маруси, а небольшая и почти девичья оказалась стиснутой с обеих сторон. Вдруг Ганс Кастер вспомнил, что ведь и она ждет здесь Рентгена, что Гофрат писал ее портрет. Он воспроизводил ее внешний облик на полотне с помощью масла и красящих веществ. А теперь он в полумраке направит на нее световые лучи, и они обнажат перед ним внутреннюю картину ее тела. При этой мысли Ганс Кастор подвернулся, а на его лице появилось выражение добродетельной и достойной омраченности, ибо даже наедине с собой он считал необходимым напустить на себя эти чувства. Им недолго пришлось ждать втроем приемный приемной. Видимо, там за дверью лаборатории, с Сашей и его матерью не слишком церемонились и постарались на них сэкономить упущенное время. Техник в белом халате снова распахнул дверь, и Вахим, вставая, бросил журнал на стол и Ганс Касторб, правда, нет, без внутреннего колебания, направился следом за ним. Тут в нем шевельнулись рыцарские чувства, а также соблазну все-таки заговорить с мадам Шуша, и уступить ей очередь заговорить, а может быть даже по-французски, если это ему удастся. И про себя он судорожно стал подбирать нужные слова и строить фразы. Но он не знал, в ходу ли здесь такого рода любезности, и не является ли прием в порядке строгой очередности более благородным, чем рыцарские расшаркивания. Ивахим должен был это знать, и так как он и не выразил никакого намерения пропустить даму вперед, Хотя двоюродный брат и устремил на него вопрошающий и многозначительный взгляд, Гансу Кастерку ничего не оставалось, как проследовать за ним в лабораторию мимо мадам Шоша, которая только бегло посмотрела на него, не разгибаясь. Он был настолько поглощен тем, что оставил позади этими волнующими событиями последних десяти минут, что, войдя в лабораторию, не мог сразу опомниться в искусственном полумраке, Он не различал ничего или почти ничего. А В ушах все еще звучал приятно хрипловатый голос мадам Шуша, которая говорила «В чем же дело? Сейчас кто-то вошел туда? Как неприятно!» И от звуков этого голоса по его телу пробежал сладостный озноб. Он увидел ее обтянутую суконной юбкой колена, позвонки, выступающие на склоненной шее, под короткими... Прядками выбившихся из косы рыжеватых звитков, и снова по спине пробежала дрожь. Гофрат Барен стоял спиной к двери перед каким-то шкафом или встроенными полками и рассматривал черноватую фотопластинку, держа ее против тусклого света, лившегося с потолка. Двоюродные братья прошли мимо него вглубь комнаты, причем техник обогнал их и начал подготовлять аппарат для просвечивания. Их поразил странный запах. Казалось, воздух комнаты насыщен чем-то вроде отстоявшегося озона. Полки, выступавшие между двумя окнами с опущенными черными шторами, как бы делили лабораторию на две неравные части. В полумраке можно было все же различить самые разнообразные физические приборы. Вогнутые стекла, распределительные доски, измерительные приборы, а также ящик на подвижном штативе напоминавший фотоаппарат, стеклянные диапозитивы, стоявшие рядами на полках. Трудно было понять, где находишься, в ателье фотографа, в темной камере для проявления, в мастерской изобретателя или в магическом кабинете технолога. Иоахим начал тут же раздеваться и обнажил тело до пояса. Техник, местный житель, еще не старый, румяный и плотный малый, предложил Гансу Кастерку сделать то же. Так будет побыстрее, добавил он, сразу же потом и пойдете. В то время как Ганс Касторб снимал жилет, из меньшей половины комнаты вышел Бэронс. Ага, сказал он. Да это наши диоскуры. Касторб и Поллукс. Прошу воздержаться от всяких выражений боли. Подождите, сейчас мы вас обоих увидим насквозь. Вы, Кастор, как будто боитесь открыть нам свое нутро. Не беспокойтесь. «Все это делается вполне эстетично. А Вы еще не видели моей частной галереи?» И, схватив Ганса Кастерпа за руку, он потащил его к рядам темных пластинок, позади которых включил лампочку. Они тут же осветились, и на них обозначились изображения. Ганс кастор увидел самые разнообразные части человеческого тела. Руки, ноги, коленные чашки, плечи, верхние и нижние части бедра и таза, Но живые округлые формы этих частей человеческого тела намечались только в виде смутных прозрачных контуров, лишь как туман и бледное сияние окружали они отчетливо, резко и определенно проступавшую основу, скелет. «Очень интересно», — сказал Ганс Кастер. «Да, это, конечно, очень интересно», — отозвался Гофрат, «Весьма полезное наглядное пособие для молодых людей». Световая анатомия, понимаете ли, победа новой эпохи. Вот женское предплечье, сразу угадаешь, по его миловидности. Такой вот ручкой они обнимают нас в часы нежных свиданий. И он рассмеялся, причем вздернулся уголок его верхней губы с подстриженными усиками. Ганс Кастер повернулся и посмотрел туда, где все подготовлялось для просвечивания Иоахима. Просвечивание делали как раз у тех встроенных полок, перед которыми стоял гофрат, когда они вошли. Ивахим сидел на чем-то вроде сапожной табуретки, перед какой-то доской, прижавшись к ней грудью и обхватив ее руками. А техник, особыми движениями, какими месяц теста, стал выправлять его позу, надавил на плечи и прижал плотнее к доске, помассировал спину. Потом зашел за камеру, наклонившись вперед и широко расставив ноги, стал там, точно фотограф, проверил фокус, выразил свое удовлетворение и предложил Ивахиму сделать глубокий вдох и задержать воздух, пока все не кончится. Согнутая спина Ивахима распрямилась и так и осталась. В это же мгновение техник проделал у распределительной доски все, что требовалось. И вот в течение двух секунд действовали чудовищные силы, которые надо было пустить в ход, чтобы пронизать материю. Токи в тысячи и сотни тысяч вольт, кажется так. Старался припомнить Ганс Каструб, едва их укротили ради определенной цели, как они начали искать себе выход окольными путями. Разряды напоминали выстрелы. У измерительных приборов вспыхивали синие огоньки. Вдоль стены с треском проскальзывали длинные молнии, где-то вспыхнул погровый свет и словно глаз уставился с безмолвной угрозой в полумрак лаборатории, а стеклянная колба позади Иоахима налилась чем-то зеленым. Затем все стихло, цветовые явления прекратились, и Иоахим сделал шумный выдох. «Следующий осужденный!» — сказал Бернс и подтолкнул локтем Ганса Кастерпа. Только не притворяться усталым. и Вы бесплатно получите экземпляр касторов и вы сможете показывать на экране своим детям и внукам тайны, скрытые в вашей груди. Иоахим отошел, техник сменил пластинку. Гофрад Бернс лично дал новичку указания как нужно сесть и что делать. «Обнять надо», — заявил он. «Обнять доску». «Пожалуйста, можете представлять себе, что это не доска, а нечто другое». И хорошенько прижмитесь к грудью, как будто вы при этом испытываете блаженство. Вот так. Вдох. Не шевелиться. И, пожалуйста, повеселее. Ганс замер, моргая, набрав полные легкие воздуха. А за его спиной разразилась гроза. Треск, трах, бабах. Потом все стихло, объектив заглянул внутрь его тела. Он поднялся со стула, растерянный и оглушенный всем, что с ней произошло, хотя ни в какой мере не ощутил на себе воздействия тока. «Молодец», — сказал Гофрат, — «теперь мы сами посмотрим». А Иоахим, уже опытный в этом деле, успел отойти ближе к двери и встал возле какого-то штатива, спиной к какому-то сложному аппарату, позади которого находился до половины наполненный водой баллон с испарительными трубками. Перед ним на высоте груди висел экран подвешенной на блоках. Слева от экрана на распределительной доске, среди целого инструментария, была ввинчена красная электрическая лампочка. Гофрат, сидевший верхом на табурете, перед висящим экраном, включил ее. полофон погас, и теперь всю сцену озарял только рубиновый цвет лампочки. Потом маэстро коротким движением выключил и его. Глубокий мрак окутал лаборантов. «Сначала надо, чтобы глаза привыкли», — раздался в темноте голос Гофрата. «А нужны широко раскрытые зрачки, как у кошек, чтобы видеть то, что мы хотим увидеть. Вы ведь, конечно, понимаете, что так вот сразу нашим обычным дневным зрением ничего не разглядишь. А нужно сначала забыть о дневном свете с его веселыми картинами». Оно, ну, разумеется», — сказал Ганс Кастурб, стоявший позади Гофрата и закрыл глаза его окружал такой глубокий мрак что было совершенно все равно открыты они или закрыты сначала нужно промыть глаза темнотой чтобы увидеть такие вещи это же ясно продолжал он по моему даже хорошо и правильно что мы сначала и немного сосредоточимся так сказать в безмолвной молитве я стою с закрытыми глазами и мной овладевает какая то приятная сонливость но чем это здесь так пахнет». «Кислородом?» — ответил Гофрат, «То, что вы ощущаете в здешнем воздухе — это кислород. Атмосферический продукт комнатной грозы, понимаете ли. Открыть глаза!» — приказал он. «Заклинание начинается!» Ганс Кастер торопливо повиновался. Он услышал, как повернули рубильник, и яростно взвыл, точно рванувшись куда-то, Мотор, но тут же был укращён и однообразно загудел. Пол под ногами равномерно вздрагивал, багровый свет лампочки падал вниз, длинным лучом и был, как взгляд полный немой угрозы. Где-то раздался треск молнии, и медленно выступил из мрака, бледнее точно окно на рассвете, а молочно-белый четырёхугольник экрана, перед которым, раздвинув ноги, упершись кулаками в колени, Придвинув вздернутый нос к самому экрану, открывавшему перед зрителем внутреннюю картину человеческого организма, выседал на сапожной табуретке Гофрат Байронс. Видите, юноша, сказал он. Ганс касторб бросил было взгляд через его плечо, однако снова поднял голову и, обращаясь в темноту туда, где, по его мнению, должны были находиться глаза Иоахима, взгляд которых, вероятно, был мягок и печален, как тогда при осмотре, — спросил. — Ведь ты разрешаешь? — Пожалуйста, пожалуйста, — благодушно отвечал тот из мрака. И стоя на содрогавшемся полу, под треской шум грозно играющих сил, Ганс Касторб нагнулся и стал всматриваться сквозь бледное окно, всматриваться в пустой скелет Ивахима Цимпсона, грудина сливаясь со спиным хребтом Образовала темный, как бы узловатый столб. Линии ребер, расходясь от грудины, пересекались менее отчетливыми линиями тех же ребер, примыкавших к спинному хребту. Наверху плавно расходились на обе стороны ключицы, и в смутной расплывчатой световой оболочке телесных форм, резко и остро, проступал костяк его плеч и локтевых костей. Внутри грудной полости было светло, но можно было разглядеть сеть кровеносных сосудов, какие-то темные пятна и черноватые перепутанные нити. «Картина ясна», — сказал Гофрат. «Приличная худоба, как и полагается молодым военным. Но были у меня тут такие пузатые, прямо непроницаемые. Ну ничего, не рассмотришь. Сначала надо было открыть особые лучи, которые пробивали бы этакую толщу жира». А с таким вот чистой работой. Видите, вон груда брюшная преграда, — продолжал он и показал пальцем на темную дугу в нижней части окна. Дуга эта равномерно поднималась и опускалась. Видите бугорки здесь слева? Вон те возвышения. Это результат плеврита, который он перенес в пятнадцать лет. — А Дышите глубже, — приказал он. — Глубже? Говорю вам, глубже? И грудобрюшная преграда Ивахима, вздрагивая, поднялась выше, а он старался изо всех сил. Верхняя часть легких просветлела, но фред все еще был недоволен. Мало. Видите железы? Видите спайки? Видите вон там каверны. Отсюда и яды, которыми он опьяняется. Однако внимание Ганса Кастропа отвлекло что-то похожее на мешок, на бесформенное животное. Оно темнело позади, расходившихся от грудины ребер и притом правее, если смотреть со стороны наблюдателя. Мешок равномерно растягивался и сокращался, напоминая плывущую медузу. «Видите его сердце?» — спросил Гофрат, опять сняв свою ручищу с колена и ткнув указательным пальцем в пульсирующий мешок. «Боже праведный!» Ганс Кастроп видел перед собою сердце, честное сердце Ивахима. «Я вижу твое сердце!» — пробормотал он задавленным голосом. «Пожалуйста, пожалуйста!» — повторил Иоахим и, вероятно, покорно улыбнулся там в темноте. Гофрат велел ему замолчать и оставить свои сентиментальности. Он пристально изучал пятные линии, черные линии в грудной полости, а его сонаблюдатель не мог оторвать взгляда от могильного остого и скелета Иоахима от нагого костяка, от этого тощего, как жертв, мементо. Примечание. Помни начальное слово из речения «мементо мори». Помни о смерти. Латинское. Конец примечания. И он почувствовал страх и благоговение. «Да, да, я вижу», — повторил он несколько раз. «Боже мой, я вижу». Он как-то слышал об одной женщине, родственнице Тинапели. Она давно умерла, которая обладала или, вернее, была обременена мучительным даром. Если человеку надлежало вскоре умереть, он приставал ее глазам в виде скелета. Таким же увидел теперь Ганс Кастер предчестного Иоахима, хотя это произошло лишь с помощью физика оптической науки и через ее посредство так что еще ничего не предвещало и ничего за этим не крылось тем более, что он получил от Ивахима совершенно определенное разрешение. И все-таки он почему-то только сейчас понял, как много невеселого было в судьбе его ясновидящей тетки, глубоко возволнованной тем, что увидел, вернее, тем, что он видел это. Ганс Касторб ощутил в душе жало тайных сомнений. «Действительно ли за этим ничего не кроется?» Действительно ли допустимо такое рассматривание человеческого тела в содрогающемся, потрескивающем мраке? И он почувствовал дразняющую жажду подглядеть сокровенные тайны жизни и смерти, вместе с тем, растроганность и благоговение. Но через несколько минут он сам уже стоял у позорного столба, вокруг обушевала гроза, а иоахим тело которого снова замкнулось, одевался. Гофрад опять всматривался в молочного цвета квадрат, на этот раз перед ним раскрылось тело Ганса Кастерпа, и, судя по отдельным словам, отрывочным восклицаниям и ругательствам, которые бормотал Гофрат, можно было предположить, что развернувшаяся перед ним картина вполне подтверждает его догадки. Он был настолько любезен, что, уступив настойчивым просьбам пациента, разрешил ему посмотреть через экран еще и на собственную руку, Ганс Кастурб увидел то, что ожидал увидеть, но что, однако, видеть людям не предназначено. Да он никогда и не думал, что предназначено, ведь он заглянул в собственную могилу. А благодаря силе световых лучей, предвосхитивших его разложение, Ганс Кастурб увидел облекавшую его плоть распавшейся и стаявшей, обращенный в призрачный туман, а в ней тщательно вычерченный костяк правой руки и на одном из пальцев этой руки свободно висевший черным кружком перстень с печаткой, полученный от деда. Устойчивый предмет земного бытия. Человек украшает им свое тело, а этому телу суждено под ним и ставить, и перстень освобождается и переходит к другой плоти, которая опять будет некоторое время носить его. Глазами своей тенапелевской родственницы взглянул он на столь знакомую часть своего тела, глазами, проникающими насквозь, предвидящими, и впервые за свою жизнь понял, что умрет. А лицо у него сделалось таким, каким оно бывало, когда он слушал музыку, глуповатым, сонливым и благоговейным, а голова с полуоткрытым ртом склонилась на плечо. Гофрат сказал, — На призрак смахивает, а? Да, кое-что от призраков в этом есть. Потом остановил обушевавшие силы, пол перестал вздрагивать, световые явления прекратились, а магическое окошко опять потонуло во мраке. Зажегся плафон, и пока Ганс кастор торопливо одевался, Гофрат Бернс поделился с молодыми людьми своими наблюдениями применяясь к уровню понимания этих непосвященных. Что касается Ганса Кастерпа, сказал он, то оптические данные настолько подтвердили акустические, что большего честь медицины не могла бы и требовать. Стали видны старые новые пораженные места. От бронхов довольно далеко, вглубь легких, протянулись так называемые тяжи, тяжи с узелками. Ганс кастор потом сам проверит это, по диапозитиву, который ему, как сказано, будет скоро вручен. Итак, спокойствие, и терпение, подобающее мужчине самообладание. Измерять температуру, есть, лежать, ждать, а сейчас идти пить чай. Затем Бернс повернулся к кузенам спиной. Они вышли из лаборатории. Следуя за Иоахимом, Ганс касторб оглянулся. В эту минуту техник впускал мадам Шоша.